«Будь поосторожнее с касси. Она будет огрызаться, защищая своих малышей. Надеюсь, она уже успела достаточно хорошо узнать меня». «А можно ли вообще хорошо узнать кого-то?» — спросил себя Джулиан, вешая трубку. «Вскоре приехал доктор. Он хотел дать Нэн Мэйден снотворное, но она отказалась, ведь это означало бы, что первые самые ужасные часы осознанию утраты Энди проведет в одиночестве». Поэтому врач просто выписал ей рецепт, и одна из гриндлфордских кухарок тут же отправилась в ближайшую аптеку Хаттерсейджа. Джулиан и вторая кухарка остались присматривать за делами Мейденхолла. Присмотр этот в лучшем случае напоминал попытку склеить скотчем разбившуюся жизнь. Помимо желающих пообедать постояльцев, в отель заглядывали случайные туристы, узревшие на горной дороге рекламный щит ресторана и добросовестно вскарабкивавшиеся по извилистой тропе в надежде получить приличную пищу. Официантки не имели никакого опыта в кулинарном деле, а горничным надо было убирать комнаты, поэтому именно Джулиану пришлось помогать кухарке заниматься всем тем, чем обычно занимались Нэн и Энди». сэндвичами, супом, копченой лососиной, паштетом, салатами, десертом из свежих фруктов и так далее и тому подобное. Джулиану хватило пяти минут, чтобы понять, что ему это не по силам, но лишь когда он уронил блюдо с копченым лососем, у него возникла идея призвать на помощь Кристиана Луи вместо того, чтобы пытаться изображать капитана на этом терпящем бедствии корабле. С прибытием Кристиана Луи кухня наполнилась потоком малопонятной французской скороговорки. Шеф-повар бесцеремонно выдворил всех из своего кулинарного царства. Через четверть часа вернулся Энди мейден Его бледность заметно усилилась. «Как Нэн?» — спросил он Джулиана. «Наверху». ответил Джулиан. Он попытался прочесть ответ на лице Энди, но ему это не удалось, и он спросил, уже известны какие-то подробности. Вместо ответа Энди направился к лестнице и начал тяжело подниматься по ступенькам. Джулиан последовал за ним. Но отец Николи решительно прошел мимо супружеской спальни и скрылся в маленькой мансарде, которую он приспособил под свой кабинет, похожий на берлогу. Там он сел за старинный секретер красного дерева с многочисленными верхними ящичками и полочками. Опущенная им крышка секретера превратилась в рабочую поверхность. Из среднего отделения Энди вытащил какой-то свернутый лист бумаги, и в этот момент в комнату вошла Нэн. Никому не удалось уговорить ее вымыться или переодеться, поэтому руки ее так и остались грязными, а на брюках виднелись темные земляные пятна. Ее волосы были взъерошены, словно она пыталась рвать их на себе. — Что? — сказала она. — Расскажи мне, Энди, что случилось? Развернув свиток, Энди разгладил его на поверхности стола. В верхний край он прижал Библией, а нижний удерживал левой рукой. — Энди! — вновь повторила Нэн. — Расскажи мне! — Ну, скажи же что-нибудь! Энди достал стирательную резинку, бесформенную, потемневшую от сотен подчисток, и склонился над свитком. И только тут Джулиану удалось рассмотреть, что изображено на бумаге. Там ветвилось генеалогическое древо. Наверху, над датой 1722 год, были напечатаны имена Мейдан и Левелин. От них шли ветви с именами Эндрю, Джозефина, Марк и Филипп. Каждому из них прибавлялись имена супругов, а ниже их отпрысков. Ветвь Эндрю и Нэнси Мейдан — продолжалась одной единственной линией, хотя было оставлено местечко для мужа Николь, а отходящие вниз три маленькие отростка свидетельствовали о надеждах Энди на увеличение числа его потомков. Он прочистил горло. Казалось, он просто изучает разложенную перед ним генеалогию.